но воды да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить, пулю ртом поймаешь, глотай, пока горяча, которая верткая через жопу выйдет. И закатился сам собою довольный геркогорный бедняк. Ясно? Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну а Геркогорный бедняк почесал соломинкой переносе,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 Зашипело, заскрипело, заклубилось, Взбухло седое облако, Будто множество паровозов сразу Продули котлы, продули на ходу, Мчась по кругу, с крыжища Железом о железо, подбито, Поврежденно швыряя, швырькая, Швырькая горячая, казалось, Сейчас вот, сию минуту с оси сойдет Или уже сошла земля.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 Младшие командиры поддавали пару «Вперёд! Вперёд! Только вперёд! Быстрее! Быстрее! На остров! На остров!» Сотни раз было уже сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но всё это знание спуталось, смешалось, забылось. Как только заговорили, ударили пушки и пулемёты. Оказавшись в воде, люди ахнули,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 И она тоже никого не замечает, Живёт, плодится, ловит мышей. А если б оно то деревенское, Привычное водяное чудище, объявилось сейчас со дна реки, Как бы по-домашнему Почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа её, Будто тело больной умирающей матери, Обнажено беззащитно, И тварь со дна ползёт, бясь хвостом,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 Сёма Прахов соединил Лёшкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу. Я сделал всё, проверь, можно уж. Сёма Прахов устал ждать, извёлся. Лёшка ничего не проверял. Он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идёт переправа. Ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемнее, где потише. корыт это. По бурному водоему плавать не способна. По реке же растревожены мечущиеся от взрывов и пуль. По судине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье старицы полагалось существовать. В кислой, неподвижно-парной воде плавать...